КГБ. Кабинет Андропова. «Поздравляю», — сказал Андропов, сияющий заместитель начальника второго главка КГБ, генерал Агнатенко. «Если честно, Юрий Владимирович, мы все недоумеваем, почему так затянулся ваш переход на Старую площадь». «А вы что, думаете, меня с радостью ждут в ЦК?» — огорченно ответил Андропов. «Я уж от одного члена членов Политбюро слышал. Если ты придешь в ЦК, то всех нас разгонишь». «Неожиданную активность проявил министр иностранных дел. Андрей Андреевич уверен, что одной внешней политики для него маловато, и он не хуже других может руководить страной». «Он теперь носит, не снимая, почетный значок 50 лет в КПСС, показывая свой солидный партийный стаж. Заметили?» Генерал Агнатенко, понимающе улыбнулся. «Ну, навести порядок в стране, и там он неопределенно кивнул вверх, не помешает». «Юрий Владимирович, чекисты готовы выполнить любое ваше указание». Он деловито спросил, «Какие указания относительно Южакова? Что будем делать?» «Забудьте», — коротко ответил Андропов. Лицо генерала Игнатенко посерьезнело. «Понял, Юрий Владимирович. Разрешите идти?» Андропов остановил его. «Подожди». Юрий Владимирович смотрел куда-то в окно. Ты приводил ко мне Юлиана Семенова. Хороший писатель, надежный человек. Он очень просил показать ему интересное современное дело, о котором он мог бы написать роман. «Да, я помню», — подтвердил генерал. «И ведь мы с тобой ему обещали. Вот я и подумал, может, дело Огородника из МИДа. Тот самый случай? Пусть напишет книгу. Документов, естественно, никаких ему не показывай». Ну, расскажи какие-то интересные детали. Сам реши, что можно. Юлиан — человек талантливый, остальное сам додумает. Получится лучше, чем в жизни. И фамилии, конечно, не называй. Просто объясни главное. Предателем оказался сотрудник нашего Министерства иностранных дел, кадровый дипломат. В кабинет заглянул секретарь председателя комитета. Приехал первый заместитель министра иностранных дел Логинов. Андропов кивнул. Генерал Игнатенко спросил, «Мне уйти?» «Останься», — распорядился Андропов. Председатель КГБ протянул первому заместителю министра иностранных дел вялую руку. На Логина в Андропов произвел впечатление тяжело больного человека. «Андрей Андреевич переживает относительно истории с Огородником», — пояснил Логинов цель своего приезда. «Он просит узнать, «Есть ли какие-то претензии к Министерству иностранных дел?» Генерал Игнатенко убежденно ответил вместо Андропова. «У Комитета государственной безопасности не было, нет, и, уверен, не будет претензий к Министерству иностранных дел. Чекисты высоко ценят советских дипломатов, которые отстаивают интересы нашей социалистической родины на передовых рубежах». Опытный Логинов понял, что продолжать беседу не имеет смысла перевел разговор на другую тему. «А я ведь здесь, на Лубянке, бывал в молодые годы. Я же в юности служил в органах госбезопасности и носил капитанские погоны. Это уж потом меня перевели на партийную работу, и я ушел из кадров». Лугинов улыбался, вспоминая далекую юность, но коже почувствовал, что сказанное им очень расстроило Андропова. Оказалось, что самый информированный человек в государстве не знал этой детали биографии первого заместителя министра иностранных дел. Председатель КГБ сердито посмотрел на генерала Игнатенко. А мои-то хлопцы хороши, даже не удосужились сказать не об этом. Пинкертоны.